Три с лишним месяца назад. Он все-таки пошел к тому дому, купил банку светлого пива, сел на лавочку в маленьком уютном скверике и стал наблюдать. Вычислить подъезд, в котором находилась нужная ему квартира, труда не составляло. Он сидел, прихлебывал пиво. Пиво было безалкогольное, но об этом знал только Монти, который держал банку так, чтобы цифра была закрыта рукой. Пусть и думают, что он пьет семерку. Банки, похожи. На улице весна, парень расслабился, греется на солнышке, пьет крепкое пиво. Обычное явление. Прохожие не любят пьяных, никто в его сторону даже не посмотрит. И на лавочку рядом с ним не присядет. «Чего я хочу?» — думал Монти, поглядывая на железную дверь подъезда. Бабушка с объемистой клетчатой сумкой в руке долго возилась с кодовым замком. Он лениво следил, как она пытается войти и не придавить дверью сумку. Пружина тугая, и задача перед бабушкой непростая. Должно быть там что-то хрупкое в сумке. — Чего я хочу? — Если бы я знал! — Первое, хочу ее увидеть, а там посмотрим. Через час его терпение было вознаграждено. Из подъезда вышел парень с неопрятными длинными волосами, следом женщина в темном брючном костюме. Блондинка. Он вдруг почувствовал, как сердце замерло, а потом бешено застучало. Она. Женщина с фотографией, которую Монти видел в квартире Марии Казимировны Новинской. На плече у парня висел этюдник, в руке была большая папка. Они с женщиной постояли у подъезда, перекинулись парой слов, потом разошлись в разные стороны. Он пошел к машине, она — в сторону ближайшего супермаркета. Внезапно женщина обернулась и окликнула. «Стас!» Монти невольно вздрогнул. Ада Станиславовна сделала несколько шагов назад к Стасу, который нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Ты только не забудь, что я тебе сказала, и непременно мне позвони». «Слышишь? Непременно!» «Но сколько можно, мама?» «Все-все ушла!» Какое-то время Монти колебался. Куда? За женщиной или за ним? Отчего-то он сразу почувствовал к парню неприязнь. Это было сильнее него. Ему захотелось сделать что-то такое, чтобы парень почувствовал боль. Сильную боль. И Монти решил следовать за ним. Смял пустую банку из-под пива, бросил ее в урну и заспешил к своей машине, которая была припаркована неподалеку. Машина у него была почти новая, в отличие от той, на которой ездил Стас. Монти почувствовал удовлетворение. «Маленькая компенсация. Хоть я и подкидыш, но езжу на хорошей машине. А ты, маменькин сынок, на Рудване». В центре, как всегда, были огромные пробки. Держаться за Стасом было легко, да и ехали они недолго, к Арбату. Зато с парковкой были проблемы, как всегда. Стас, видимо, был здесь постоянным клиентом и приплачивал за то, чтобы к вечеру для него оставляли местечко. А Монте пришлось попыхтеть, но он уже знал, куда направляется Стас. Куда же еще можно идти с этюдником, как не на Арбат, где собираются уличные художники? Там его Монти и найдет. Наконец проблема парковки была решена, и он заспешил на Арбат. Сбежал по ступенькам и тут же одернул себя. Спокойнее. Не надо так нервничать. Ты просто гуляешь. Он не знает, что ты есть, зато ты знаешь, что есть он. У тебя неоспоримое преимущество. Ты владеешь информацией. Монти, не торопясь, шел по Арбату. Он гулял. Погода была замечательная. Он зашел в кафе, съел мороженого, какое-то время смотрел в окно. Он предвкушал. Их встреча теперь неизбежность, знакомство, необходимость. Это надо сделать красиво. Как это умеет делать он. Монти. Уличные художники тусовались в самом конце улицы. Монти прошел весь арбат и увидел то, что искал. На брусчатке в ряд стояли мольберты. Подли на низеньких стульчиках сидели мужчины и женщины разного возраста, но с одинаковым выражением лица. Все они ждали. Не успел Монти сориентироваться, как к нему подскочила девушка в черном берете с шарфом, обмотанным вокруг шеи и просительно сказала. «Давайте я нарисую ваш портрет. Такое замечательное лицо. А глаза?» «Они всем это говорят», — подумал Монти. «Глаза у меня и в самом деле замечательные». Он улыбнулся девушке. А «Можно я просто посмотрю?» На ее милом личике мелькнуло разочарование, но она быстро с собой справилась и отошла. «А раньше их было больше», — подумал Монти, идя вдоль Мальбертов. «Профессия вымирает. Либо жесткая конкуренция. Выживают самые талантливые». Эта мысль была ему неприятна. Он не хотел, чтобы у Стаса был хоть какой-нибудь талант. Монти на него злился. Но, увидев Стаса, сделал безразличное лицо. Стас о чем-то оживленно разговаривал с соседкой, женщиной лет пятидесяти, больше похожей на торговку пирожками, чем на художницу. Но стоящие рядом с ней рисунки Монти понравились. Очень. У женщины был талант. Взглянув же на рисунки Стаса, он подумал «Слава Богу!» Не сказать, что Станислав Лопухин был плохим портретистом. Его бы здесь не было, если бы он не умел схватывать то характерное, что есть в чертах лица каждого человека. Индивидуальность, но он не умел доводить дело до конца. Это было похоже на наброски. Сангина, карандаш. Линии обрывались где-то на середине, ни одна не была доведена до конца. Штриховка редкая, небрежная. Два портрета, которые стояли рядом как образцы творчества, видимо, были лучшими его работами. На одном была Ада Станиславовна. Монти ее сразу узнал. Ему сразу захотелось купить портрет. На другом... личика у девушки было простенькое, волосы зачесаны назад, высокий лоб открыт. На курносом носу милые веснушки. Глядя на нее, почему-то думалось... Сейчас таких нет. А почему нет? Трудно сказать. Она из прошлого. Оттуда, где дети лакомились петушками на палочке, а взрослые стояли в очередях за колбасой по два двадцать. Из времени, трудовых рекордов и борьбы с расхитителями народного имущества. А может, и из более далекого прошлого. Монти понял, почему именно ее портрет представлен Стасом как образец, Сейчас таких нет. «Вас что-то заинтересовало?» Стас оборвал разговор, заметив, что светловолосый парень вот уже пять минут, не отрываясь, смотрит на женские портреты. «Да», — кивнул Монти. «Хотите, чтобы я нарисовал ваш портрет?» С некоторым удивлением спросил Лопухин. Ему позировали в основном женщины. «Хочу!» И Монти широко улыбнулся. Ну что ж, садитесь. Стас засуетился, вытащил откуда-то складной стульчик, стал выравнивать мольберт, на котором приладил чистый лист бумаги. Монти сел. Он с интересом разглядывал на Лучшего случая трудно было себе представить. Двадцатиминутный сеанс. Все в подробностях. Стас его рисует, Монти его запоминает. А мать не похож. «Нет, похож. Но волосы темные, отсюда сходство теряется. Цвет волос значит много». Монти машинально пригладил светлые волосы. «Не двигайтесь», — умоляюще попросил Стас. Монти опустил руку. В целом, увиденное его удовлетворило. Стас некрасив, судя по всему, не пользуется успехом у женщин. Его заработки не идут ни в какое сравнение с тем, что имеет Монти. Его машина хуже, одежда отвратительна. «Мало! Черт возьми, этого мало! Его назвали в честь деда. Матвей Нестерович Лаптев в бешенстве!» Стас работал небрежно и слишком уж торопился. Монти понял, что работа не доставляет ему удовлетворения и в который раз порадовался за себя. Ему нравилось все, что он делал. Абсолютно все. Вот так. Готово. Что, уже все?» — удивился Монти. Он встал и, обойдя Мольберт, оценил работу Стаса. Это была месть художника. Стас что-то почувствовал. Как и у всех творческих натур, у него была сильно развита интуиция. И Лопухин нарочно сделал акцент не на глазах, которые у Монти были замечательные, а на тех чертах лица, что явно не удались. Например, нос был слишком уж крупный, а рот смешной. По лицу сидящей рядом с ним женщины, Монти видел, что Анастаса осуждает. «Натуру надо приукрашивать, а не уродовать, иначе всех клиентов можно растерять». Но из профессиональной солидарности женщина молчала. Монти же улыбнулся и сказал, «Замечательно! Беру!» Стас назвал цену. Его соседка удивленно округлила рот. Это Монти выдержал с достоинством, полез в карман и тут же расплатился. Лопухин злился. Потом Монти небрежно спросил, «А этот портрет он продается?» «Который?» — спросил Лопухин, засовывая деньги в карман. Монти указал на Аду Станиславовну. «Нет», — резко ответил Стас. «Триста долларов хотите?» «Нет». «А пятьсот?» Лопухин смотрел на него озадаченно. Переводил взгляд с портрета на Монти и молчал. «Вы сумасшедший?» С интересом спросила соседка Лопухина, талантливая художница. Монти ее понял. Работы женщины были несравненно лучше. «Справки о том, что я не состою на учете в психоневрологическом диспансере, у меня нет», — развёл он руками. «Если бы я знал, какие документы нужны, чтобы купить картину на Арбате, я бы ими запасся». «Клиент всегда прав», — сказал Бородач, который внимательно прислушивался к разговору. «Чего пристали к парню?» Лопухин замялся. Видимо, ему очень нужны были деньги. Пятьсот долларов. Для Монти это было ощутимой брешью в бюджете, но он знал, что деньги отработает. Неча его заплатит. Она же обещала сделать из него звезду. Ну так что, нажал он на Лопухина. И сделал вид, что хочет уйти. «Берите!» — отчаянно сказал тот. «Пятьсот долларов!» Монти отдал ему деньги и свернул в трубочку два портрета. Вот так. Побеждает тот, у кого больше денег. Он уходил, насвистывая, а Лопухин озадаченно смотрел ему вслед. Итак, они живут небогато. Станислав Казимирович давно на пенсии, а до Станиславовна не работает. Стас получает образование в Строгановском художественном училище и вечерами подрабатывает на Арбате, рисуя портреты прохожих. Монти выучил график его учебы и работы и время, когда Ада Станиславовна отправлялась в магазин за покупками. Устроить случайную встречу было парой пустяков. Он зашел, следом за ней в супермаркет, взял корзину и пошел вдоль рядов заставленных продуктами полок, стараясь двигаться параллельным курсом. Монти внимательно наблюдал за женщиной. Лопухина долгое время вертела в руках каждую баночку, которую брала с полки и в большинстве случаев со вздохом ставила ее на место. Вот она взяла бутылку подсолнечного масла, долго смотрела на этикетку, потом на ценник, снова на этикетку, потом решительно поставила бутылку в корзину для покупок и торопливо пошла прочь, Славно хотела избежать искушения поставить масло обратно. Цена ее, видимо, не очень устраивала, зато устраивала качество. Монти пытался определить характер женщины. Привыкла к хорошему, это видно потому, как она одевается, какие продукты берет в руки. Но денег мало, приходится чем-то жертвовать. Он поставил в корзину несколько баночек, чтобы не показаться туристом. Взял ту же банку кофе, что и Лопухина. Употребление одного и того же продукта сближает. Люди скорее поймут друг друга, если на улице жара, а у них в руках одинаковые банки. О чем разговаривать с домохозяйкой? Обытие, разумеется. Они должны хотя бы любить одинаковый кофе. С Адой Станиславовной Монти столкнулся у кассы, прижал слегка ее тележку своей корзиной и улыбнувшись сказал. Извините. Ничего. Она и подумать не могла, что этот красивый парень ищет с ней знакомства. Монти пропустил ее вперед. Ада Станиславовна все-таки оглянулась. Монти еще раз улыбнулся. Потом наморщил лоб, словно припоминая, это означало, «Где-то я вас видел». Ада Станиславовна все-таки на него косилась. Монти привык, что женщины на него смотрят, но то, что смотрела эта женщина, приятно взволновало. Он все-таки добился этого взгляда. «Через двадцать пять лет». Он заплатил, потом смахнул в сумку покупки. Ада Станиславовна, не торопясь, разгружала свою корзину и обстоятельно раскладывала продукты. Монти остановился у стола, на котором лежали ее сумки. «Еще раз извините», — она вздрогнула и подняла голову. «Что такое? Не сочтите меня назойливым». Монти смотрел ей прямо в глаза. Нежные щеки Ады Станиславовны начали разоветь. «В это невозможно поверить». — Поверить во что? — Несколько дней назад я купил ваш портрет на Арбате. И вдруг здесь, среди этой толпы, среди полок, заставленных продуктами... — Я там гораздо моложе, — растерянно сказала она, — на портрете. — Значит, он вам рассказал. — Художник. — Это мой... — она слегка замялась. — Сын. — Не может быть, я думал, что вам лет тридцать. «Боже!» — она приложила руку к груди, с левой стороны. Монти предполагал, что у нормальных людей там находится сердце, но эту женщину он ни за что не отнес бы к категории нормальных. «Вам плохо?» — заботливо спросил он. «У вас тяжелые сумки. Как можно женщине носить такие сумки? Давайте я вам помогу». «Я живу близко». Ее руки беспомощно опустились. Парень был слишком обаятелен. Монти, уловив ее колебания, подхватил покупки и пошел к выходу. У входа в магазин стояла его машина. «Я вас подвезу». Он открыл багажник. А Ада Станиславовна замерла. «Вы меня боитесь?» — догадался Монти. «Все это странно. Ну хорошо, пойдем пешком». Она бросила жадный взгляд на машину, но по-прежнему не трогалась с места. Монти рассмеялся и по-детски сказал. «Без ссоры, без спора. Мы оставим сумки в багажнике и пойдем посидим вон там». Он кивнул на полосатые зонты уличного кафе. «Согласны?» Она колебалась. Монти ее не торопил. Их знакомство было неизбежным, оно состоялось. По крайней мере, он избавится от кошмара. Теперь он знает, чего бояться. Вернее, кого. Наконец, Ада Станиславовна решилась и кивнула. «Хорошо, я, пожалуй, выпью чашечку кофе». Монти понял, что кофе — это все, что она себе сегодня позволит, и решил ее не торопить. Он взял женщине кофе, себе сок, они расположились под полосатым зонтом. Ветер был майский, холодный, он заботливо спросил. «Вам не дует?» «Послушайте». «Объясните же мне!» — с отчаянием сказала Ада Станиславовна. «Объяснить что? Я на... на много лет вас старше. Скажите, что вам от меня надо?» «По-моему, я выразился достаточно ясно», — удивился Монти. «Несколько дней назад на Арбате я купил ваш портрет. Не верите? Спросите у своего сына. Я знаю историю с портретом. Он не стоит 500 долларов. Красота стоит дороже». — Не надо. Я не наивная девочка. Если вам что-то от меня надо, то знайте, у меня ничего нет. — Неужели вы думаете, что я Альфонс? — Монти рассмеялся. — Кто же вы? — Рабочий человек. Она недоверчиво скользнула по нему взглядом. — Работа бывает разная, — объяснил Монти. — Но если человек каждый вечер идет на нее и получает в конце месяца зарплату, Его никак нельзя назвать Альфонсом. К тому же я собираюсь поменять профессию. Скоро я буду моделью. Кем? Работать в модельном бизнесе. На обложке известного журнала появится мой портрет. Хотите, я вам его подарю? Взамен вашего, с автографом. Это похоже на безумие. Простонала Ада Станиславовна. А вы никогда не сходили с ума? Его зрачки расширились, взгляд сделался черным. Всегда холодная, расчётливая. Так, а ваш муж? Вы вышли замуж по расчету, А капельку страсти? Без рассудства? Было или не было, а? Она тяжело дышала. Монти опустил глаза. Хватит на сегодня. «Пытать тем слаще, чем больше сил остается у жертвы. Что толку, если она тут же рухнет без чувств?» «Я отвезу вас». Он поднялся и подал ей руку. На этот раз она не сопротивлялась. Ее ледяная рука очутилась в его ладони. Монти помог женщине подняться и повел к машине. Оба молчали. Монти довез ее до подъезда и сказал, открыв багажник, где лежали сумки. «Большое спасибо, но я не могу к вам подняться, чтобы выпить чашечку кофе. Мне надо на работу. Но в другой раз обязательно зайду». Соседки, сидящие на лавочке у подъезда, от любопытства вытянули шеи. Ада Станиславовна на негнущихся ногах шла к двери. Монти улыбался. Душевное равновесие было восстановлено. Он почувствовал вкус крови. Через несколько дней он вошел таки в эту квартиру. В прихожей было темно. Ада Станиславовна не спешила зажигать свет. Монти понял, что она стесняется, и сам потянулся к выключателю. Так и есть. Обои на стенах потертые, потолок в разводах, на стенах влага. В квартире давно уже требуется ремонт. Вот если бы она от него не отказалась, он бы все здесь привел в порядок на заработанные им деньги. Вы живете одна? спросил он безразлично. Нет, с сыном он сейчас на работе. Ему ли этого не знать? Еще мой отец, он в маленькой комнате, болеет. Монти прислушался. Из-за ближайшей двери раздался старческий кашель, потом голос Станислава Казимировича. — Ада, кто там? — Это ко мне, папа, и торопливо. Пройдемте на кухню. Кухня была небольшой, как, впрочем, и вся квартира. Монти сразу же понял, что хозяйка Ада Станиславовна плохая. В отличие от ма, у которой все блестит и сияет, а еда вкусная и сытная. Он сравнивал невольно. Здесь все какое-то обезжиренное. И лицо у хозяйки постное. Гладкий лоб без единой морщинки и взгляд, как у древней старухи. Тяжело подниматься, но еще тяжелее падать. Тот, кто никогда не имел ничего, несравненно богаче того, кто все потерял. Чай, кофе. «Чай. Вы не любите кофе?» «Нет», — легко собрал он и положил на стол коробку дорогих шоколадных конфет, спросил. «А вы любите сладкое?» «Хорошие конфеты», — уклончиво ответила она и включила электрический чайник. «Вы не покажете мне квартиру?» «Квартиру?» — она слегка удивилась. «Что ж, пойдемте, собственно, и показывать нечего». Она пошла по длинному узкому коридору Монти следом. «А, да, кто там?» — вновь раздался голос Станислава Казимировича. «Это ко мне, папа». «А чем он болен?» — вежливо спросил Монти. «Господи, да чем только он не болен?» — с раздражением ответила Ада Станиславовна. «Эта женщина никого не любит», — догадался Монти. Против комнаты Станислава Казимировича была еще одна дверь, и он спросил. А там что? Это мастерская моего сына. Не надо туда заходить. умоляюще сложила руки, она увидев, как Монти коснулся ручки двери. Почему? Стас не любит, когда смотрят его работы. От чего-то шепотом ответила Ада Станиславовна. Он пишет только портреты или... В основном портреты, но... Я не знаю, честное слово, он не любит, когда я к нему захожу. Потому, как поддалась дверная ручка, Монти понял, что дверь не заперта. Хотя бы запирал комнату, если прячет свои картины от матери. Почему же она тогда не войдет? Были вещи, которых он не понимал. Ада Станиславовна жила в большой комнате. По обстановке Монти понял, что гостей здесь не принимают. Они жили не только скромно, но и уединенно. Ада Станиславовна подхватила с кресла какую-то вещь и поспешно спрятала ее в шкаф. Монти деликатно отвернулся. «Как видите, не хоромы», — с усмешкой сказала она. «А я не избалован. Кто ваши родители?» Ему стоило больших усилий сдержаться, чтобы не сказать. «А это я вас хотел спросить». «Она, конечно, будет отнекиваться. А когда припрет ее к стенке, безбожно врать. Разумеется, она ни в чем не виновата». «А кто виноват? Он?» «Тем, что не спросил разрешения на свое зачатие?» Монти проглотил комок, застрявший в горле, и сказал. «Родители. Мама на пенсии, отец умер. На чем они занимались? Она преподавала музыку, а он... Впрочем, неважно, его уже давно нет». «Ну что, пойдем пить чай?» «С конфетами?» «Ах, да, чай!» Когда чай был разлит, а конфеты открыты, она сказала. «Я просто не знаю, чем вас занять. Хотите посмотреть семейный альбом?» В ее голосе была беспомощность. Ада Станиславовна полностью отдавала ему инициативу. Он ненавидел семейные альбомы. Его тошнило при одной мысли об этом. Почему люди так уверены в том, что их жизнь кому-то интересна? Но они буквально ее навязывают, запихивают силой, да еще и предаются при этом бесконечным воспоминаниям о том, в чем гость не принимал никакого участия. Он ненавидел семейные альбомы. Но это был другой случай. Монти кивнул. «Да!» Я хочу посмотреть семейный альбом. Ада Станиславовна его принесла. Монти сразу понял, это старый альбом. Тот, где она молода. Более поздние фотографии, а уж тем более последние, Ада Станиславовна не собирается ему показывать. Как будто от этого она станет моложе. Непостижимая женская логика. Он листал альбом, стараясь не выдать себя. Вот она в детстве. Вспомнил свои фотографии. Кроме цвета волос, ни малейшего сходства. У него глаза огромные, у нее небольшие миндалевидные. Голубые. И нос. Нос у него другой. Может, в отца? Это кто? Ткнул пальцем Монти в одной из фотографий. Лицо мужчины показалось знакомым. Где-то он его видел. Мой муж, бывший. Значит, вы в разводе? Да. Вдруг рука Монти дрогнула. Перед ним была очередная старая фотография, черно-белая. Три девушки, обнявшись у входа в здание, до боли ему знакомая. Он сам учился в этом же институте, только на другом факультете. Новый корпус библиотечный был выстроен гораздо позже. Девушки стоят у входа в старое здание. Монти вгляделся в их лица, одна, без сомнения, Ада Станиславовна. Толстушка, стоящая слева, его не заинтересовала. Зато лицо той, что в центре, показалось знакомым. «Это было давно», — поспешно сказала Ада Станиславовна и потянулась, чтобы перелистнуть страницу. «Какое интересное лицо у девушки, стоящей в центре», — заметил Монти. «Да что же в нем интересного?» В голосе Ады Станиславовны послышалась ревность. «Она похожа на ведьму, на лесную колдунью» мы и есть, и имя такое же. Имя? Наина, так звали колдунь из поэма Пушкина Руслана Людмила. Она перевернула таки страницу. А вот это я на даче. Посмотрите, какая замечательная фотография. Да-да. Он тупо смотрел на снимок. Перед глазами все еще была другая фотография. Три девушки у здания Института культуры. В центре стоит Наина Львовна, сомнений быть не может. Красивая девка, брюнетка. Значит, одной из трех девушек, приехавших на дачу вместе с Адой, была Наина Львовна. Мертесен. Теперь все запуталось окончательно. Теоретически, она может быть его матерью. Прямых доказательств у него нет, что его родила именно Новинская. А почему не Нечаева? Монти похолодел. Вчера они виделись с Наиной Львовной. Встреча вышла очень нежной. Он был к этому близок. К тому, чтобы отправиться к ней на квартиру и продолжить вечер, а точнее раннее утро в более интимной обстановке. Помешали опять-таки обстоятельства. Как бы узнать правду? Он внимательно посмотрел на Аду Станиславовну. Щеки у нее порозовели, она увлеченно о чем-то рассказывала. «Скажите, а вы любили когда-нибудь?» — спросил Монти. «Что? Да, конечно, я ведь замужем». «Я имею в виду не это», — с досадой сказал он. «Я говорю о страсти, о роковых ошибках. Я не понимаю». «Мне кажется, в вашей жизни было что-то роковое. У вас такие глаза». «Роковое? Да, я много страдала». «Вас бросили, да?» «Нет, я страдала из-за того, что не могла вести тот образ жизни, к которому привыкла. Видите ли, я росла в семье, где все меня любили и баловали. Мой отец». И вновь полился поток воспоминаний. «Не то», — подумал он. Вдруг ада Станиславовна вскользь обронила Ная. Монти насторожился. Как можно безразличнее спросил. «Ная — это кто?» «Моя подруга, я же вам сказала!» С некоторым раздражением ответила Ада Станиславовна. «Дело в том, что среди моих знакомых есть некая наина любовна Какой смысл скрывать? Поэтому я и подумал...» Ада Станиславовна вздрогнула. Ее лицо вдруг исказилось. «Ну, конечно!» «Модельный бизнес, как я сразу не догадалась, но, разумеется, вы должны ее знать». «О, она повсюду, это мой крест. Я вечно на нее натыкаюсь, и здесь она успела». «Может, вы любовники?» Ада Станиславовна говорила на повышенных тонах, почти кричала. Любое упоминание об успешной подруге было для нее невыносимо, Монти не знал, что ему делать. Оправдываться? Собственно, за что? Попытаться перевести разговор в другое русло? Послушайте. «А да, кто там?» Раздался вдруг старческий голос. Монти невольно вздрогнул. В дверях стоял Станислав Казимирович. В пижаме и тапочках. Из-под коротких штанин торчали голени с обздувшимися венами. «Папа, я же сказала, это ко мне!» Тот с удивлением смотрел на Монти. Старик наморщил лоб, внезапно лицо его просветлело. «Ах, это к Стасику, коллега, ну, конечно, вместе учитесь. А его, знаете ли, нет, молодой человек, он работает, да, работает». «Я понял». И Монти поднялся. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо за чай, Ада Станиславовна». «Папа!» Та в не закрыла ладонями лицо. Монти почувствовал жалость. «Проводите меня», — попросил он. Ада Станиславовна вскочила. «Да, да конечно». Он снова очутился в темной прихожей. «Вы придете еще?» — спросила она. «Если хотите. Да, то есть нет, все это странно. Я буду к вам приходить». — У меня еще есть шанс ее разговорить, подумал Монти. И открыл дверь. Ада Станиславовна стояла на пороге, у нее в глазах было отчаяние. — Вы не поняли, — тихо сказала она. — Я так одинока. — Я понял. Он бежал вниз по лестнице, не дождавшись лифта. В горле вновь стоял комок. Он не знал, вернется ли еще в эту квартиру. Ему было больно. Вечером в клубе у Монти было паршивое настроение. Посмотрел в зал. Нечаева по-прежнему приходила сюда, словно на работу. «Быть может, это голос крови», — подумал он. «Ты решил уйти?» — спросил хозяин, когда они столкнулись за кулисами. «Кто вам сказал?» «Наидна Львовна, женщина серьезная», — с уважением сказал хозяин. «Все знают, что она уходит сюда из-за тебя». «Двадцать пять лет назад эти женщины от меня отказались, а теперь никак не поделят», — усмехнулся Монти и пошел в зал. Нечаева с улыбкой поднялась ему навстречу. Монти едва коснулся губами ее щеки. «Привет. Вчера ты так внезапно исчез. Это со мной случается». Найна Львовна сделала движение бровями. «Женщина — это особая женщина. Что же в ней такого особого?» Усмехнулась Нечаева и машинально поправила прическу: Это мой друг. Можно спросить? Он сел, пододвинул к себе бокал. Можно. Ты детей в роддоме не оставляла? Детей? Она невольно вздрогнула, потом делом рассмеялась. Какая чушь! А почему ты задал этот вопрос? Так. Вспомнилась вдруг. душещипательная история о брошенных младенцах трогает мое сердце. Я же не испорченный. Не удержался он. «Зато злопамятный. Где ты слышал такую историю? Вчера. По телевизору, если бы». «Впрочем, нет так нет. Я чувствую, что эта тема тебе не нравится». «Я, собственно, не затем пришла», — сухо сказала Нечаева. «Журнал скоро выходит. Ты не думаешь о следующей фотосессии?» «Разве это от меня зависит? Судьба каждого человека зависит только от него». А я думал от Бога. Ты верующий? Нет. Тогда не понимаю. Я тоже много чего не понимаю. Он злился. Я вижу, ты не в настроении отвезешь меня. Нет. Дела. Вчера дела, сегодня дела — это отказ. Говори прямо, не стесняйся. Я не люблю, когда меня припирают к стенке. Она вдруг рассмеялась. Черт меня возьми. Согласно логике вещей, я должна на тебя разозлиться. Так что? Почему я не могу сказать, ну и оставайся в своем... Не надо ругаться, — мягко сказал Монти. И, как всегда в таких случаях, резко взял дистанцию. Вам это не идет. Я отношусь к вам очень хорошо. Зачем все портить? Нечаева бросила на него внимательный взгляд и сказала. Тема закрыта. А как насчет фотосессии? «Работать я буду, работать я люблю», — он машинально бросил взгляд на сцену. «Встретимся в офисе, я хочу подписать контракт». Волей-неволей, но течение прибило их к одному берегу. Она отступила, но не сдалась. Монти решил во что бы то ни стало добиться правды. Но еще один визит в квартиру Новинских ничего не дал. Ада Станиславовна не понимала, чего этот парень от нее хочет. Монти вышел из ее дома разочарованным. И в этот момент рядом с его машиной стояла другая машина. Это была серебристая Toyota. Монти посмотрел на нее с интересом, и тут из машины вылез высокий брюнет, чье лицо показалось ему знакомым. Брюнет явно искал встречи: Эй, парень, постой-ка! По голосу Монти его и узнал. При свете дня он выглядел по-другому. Это был тот самый юрисконсульт, который приходил в клуб с Нечаевой. Она назвала его Славой. «Что вам угодно?» «Ладно, придуриваться!» — рассмеялся мужчина, вылезший из Тойоты. «А я-то, думаю, кто запудрил мозги моей бывшей жене?» «Жене... Ну, конечно...» Фотография в альбоме Ады Новинской была двадцатилетней давности, на ней юрисконсульт был значительно моложе. Монти его не признал. Зато теперь все сложилось. Нечаева подруга Новинской. Разумеется, она знает и ее мужа, бывшего мужа. И ходит с ним по ночным клубам. «Нам надо поговорить», — сказал юрисконсульт. «А если я не хочу?» «Ты думаешь, я ревную Аду?» — усмехнулся владелец Тойоты. «Да я рад, что от нее избавился. Запомни, у моей бывшей жены ничего нет. Ничего. Она живет подаянием». Я этого не заметил. «Стас подрабатывает своей мазней и дает ей деньги. Но это гроши. Я же давно не даю ничего. Ты тянешь пустой билет, парень? Тогда о чем нам говорить? У меня к тебе деловое предложение». «Вот как». Монти это заинтересовало. Может, юрисконсульт знает правду о брошенном младенце. Возможно же, наделилась с ним всем, в том числе и своими секретами. «Пойдем в кафе», — предложил юрисконсульт, — «я угощаю». Они не пошли в то уличное кафе, где неделю назад Монти сидел с Адой Станиславовной под полосатым зонтом. Масштаб не тот. Ее бывший муж предпочитал шикарное заведение. Монти не возражал. Он тоже любил такие. Они спустились в уютный подвальчик, прошли за дальний столик. Монти сел спиной к барной стойке. «Кстати, я не представился», — сказал юрисконсульт. «Вячеслав Валентинович Лопухин. Вот моя визитная карточка. В руки не дам». Монти глянул на карточку, которую ему показывал Лопухин и пожал плечами. «Ну и что?» Он все еще ничего не понимал. Подошел официант. Лапухин вальяжно с видом знатока сделал заказ. Когда принесли виски, Монти заметил. «Разве вы не за рулем?» «Наплевать», — сказал Лапухин и одним махом выпил рюмку виски. Потом спросил. «Почему тормозим?» «Я за рулем не пью», — улыбнулся Монти. «Такое ощущение, что я разговариваю не со стриптизером, а с мальчиком-зайчиком, круглым отличником и активистом. «Были такие в моем детстве. В твоем уже не было». «Отличники были», — возразил Монти. «Впрочем, я и в первую нашу встречу подумал, что ты не похож на стриптизера, Скорее на студента. Но меня это устраивает. Ты мне подходишь, парень. Предлагаете мне ограбить банк? Сразу скажу, я не умею кричать женщинам руки вверх». «А что умеешь? Ложись? Я сейчас встану и уйду». — спокойно, — сказал Монти. — Мы еще и обидчивы. Давайте сразу к делу. Лопухин пододвинул к себе виски, которые я заказал для Монти. Выпил его. Однако, — подумал Монти, внимательно следя за Юри с консультом. — К делу-то к делу, — сказал Лапухин, промокнул губы салфеткой. — Хочу заметить, ловко ты окрутил мою бывшую жену. Я наведался к ней на днях, она сияла от счастья. — Вот как я еще подумал что здесь не без мужчины мне вдруг стало интересно сказать по правде при мне она такое выражение лица не носила может она прятала его в шкафу задумчиво спросил монти лопухин расхохотался я понимаю что в тебе бабы находят красивый да еще и остроумный молодец я стараюсь монти скромно опустил глаза его раздирало любопытство многообещающее предисловие Но, повторяю, ты тянешь пустой билет. Я же предлагаю тебе хорошо заработать. Дело в том, что у меня есть шеф. То есть, как и у всякого наемного работника, у меня есть хозяин. Но у меня неоспоримое преимущество перед другими сотрудниками. Наши жены — давние подруги, и хотя мы с адой в разводе, я по-прежнему считаю своим. У хозяина фирмы есть дочь, у меня есть сын. Сначала, как бы в шутку, наших детей друг другу сватали, но прошли годы, дети выросли, и все стало всерьез. Монти слушал с огромным вниманием. Ведь дело касалось Стаса. Лопухин продолжал. — Сказать по правде, девчонка — дура. Издержки воспитания. Вся вам мать скромница. Но родители в ней души не чают. Богат или беден, их не интересует, лишь бы девочка была счастлива. «Из отца она может веревки вить, а я хочу видеть веревки из нее». «С девочкой надо работать, и дело уже было на мази, но тут мой сынок взял да и влюбился, представляешь?» «Нет», — честно сказал Монти. «Молодец, жаль, что ты не мой сын. Дело давно уже было бы в шляпе, но мой сын идиот. а Она дура. Неужели еще виски закажет?» «Именно. Как видишь, они друг другу подходят». Лопухин слегка опьянел и говорил путанно: Если бы моего идиота не вздумала окрутить эта телка, все бы уже свершилось. Вот она, умница. Только не понимаю, зачем я издался, Стас, хотя верит в его гениальность, хочет сделать из него великого художника. Тоже мне нашла Пикасса. Стас ухаживал за дочкой моего хозяина, как я ему велел, и случайно познакомился с ее одногруппницей. Обе учатся в педагогическом на Инязе. И началось. Эта девка мигом окрутила моего идиота, дочку-миллионера по боку. Заперся в мастерской, все портреты ее пишут. «Ах, папа, какие у нее глаза!» — передразнил Лопухин. «Да какие бы ни были ее ж родители нищие!» Насколько я знаю, обучение на Инязе платное. Не одну тысячу долларов в год стоит, — осторожно заметил Монти. «Парень, я говорю о миллионах! Что там, какой-то инженеришка? Или кто он там, ее папа? Я говорю о фирме, о деле, которое я хочу прибрать к рукам. Деньги снимать, огромные деньги, мне дело нужно, понимаешь?» «Ну, а от меня вы что хотите?» «Уведи у Стаса девку!» «Дуру или тёлку? Я не понял». «Я сказал девку!» — разозлился Лопухин. «О своей будущей снохе, матери моих внуков, я бы так не сказал». «Странная логика», — подумал Монти. «А называть её дурой?» «Запутали вы меня», — пожаловался он. «Значит, вы хотите, чтобы ваш сын женился на дочке миллионера, а он влюблён в другую?» и собирается жениться на ней. И вы хотите, чтобы я увел у него невесту и вернул к дочке миллионера?» «Умница!» Стас поплачет у нее на груди и утешится. Года не пройдет, как отпразднуем свадьбу. Игра стоит свеч. «Миллионные счета в банках и за рубежом. Особняк на Рублевке», — таинственно понизив голос, сказал Лапухин. Монти понял, что это предел его мечтаний. «Я хочу, чтобы меня там принимали за своего. Сейчас я кто?» Даже не друг семьи, не любят они меня. А так я буду сват, — важно сказал Опухин. Хочешь, не хочешь, а принимать у себя в особняке будут. И с работы не попрут. Ну а что получу я? Деньги. Сколько? А сколько ты хочешь? Я полагаю, что долевое участие в прибылях мне не светит, но думаю, что десять тысяч долларов будет справедливой компенсацией за... «Ты шутишь!» — взвелся Лапухин. «Десять тысяч!» «А преданное, на которое вы рассчитываете?» «Я тоже хочу обеспечить себе светлое будущее». «Пять!» «Какой вы, однако, жадный!» Монти грела сама мысль, что он насолит Стасу. Увести у него любимую девушку. Вот она. Месть. Да еще и с благословения родного отца. Если бы не это, он бы с Лопухиным и разговаривать не стал. Грязное дельце. Но у всей этой истории был шлейф 25-летней давности. Монти согласился бы и без денег на интерес, но чтобы у Лопухина не возникло подозрений, он начал торговаться. Парень, где ты еще заработаешь такие деньги за пустяковую работу, да еще и удовольствие получишь. Девка-то ничего. Хорошенькая, а главное, свеженькая. Вы же сказали, телка. — В смысле шлюхань? Да ну, нет. Она себя блюдет. Если бы все было так просто, я бы и сам справился. Но к ней не подкатиться. — Почему же вас такая сноха не устраивает? — Благословили бы да и дело с концом, а деньги бы сами заработали. — Хватит Ваньку валять! — всерьез разозлился Лопухин. — Я-то знаю, кто ты есть, жигала. За деньги с любой ляжешь. — Врезать бы ему! — Монти лениво прикинул, с какого удара... Вырубиться под выпивший Лопухин. С первого. Гнилье. Если бы дело было в деньгах. Если бы. Он вздохнул. Ладно, уговорили. Согласен на пять. Но... Лопухин поднял вверх указательный палец. Меры предосторожности. Не хочу проколоться. Если дело не выгорит, желаю остаться белым и пушистым. Жена миллионера, женщина с принципами. Если узнает, какую подлянку я кинул, не станет за меня больше заступаться. Других источников доходов у меня нет. Даже фотографию ее я тебе не дам. И никаких имен. Как же я узнаю девушку? Как я тебе уже сказал, она учится в пединституте на Инязе. Вот адрес». Лопухин достал из кармана журнал с объявлениями. Одно было обведено красным фломастером. Монти восхитился его предусмотрительностью. Не хочет рисковать. Он взял журнал, а Лопухин сказал: "Завтра в три часа у нее заканчиваются занятия. Подождешь у входа, а узнаешь ты ее так. В мастерской моего сына висят ее портреты. Откроешь двери, увидишь, один прямо напротив двери. Надеюсь, у тебя хорошая зрительная память. Как ее зовут хотя бы? Она сама тебе скажет". Рассмеялся Лопухин. "Я в этом уверен". — Почему? — Ты парень-профессионал. Судя по тому, как поработал с моей бывшей женой. — Скажите, как вы меня выследили? — Пустяки, вы сады, не прячетесь, как два голубка, воркуете. — Мне же надо до завтрашнего дня попасть в квартиру вашей бывшей жены, взглянуть на портрет, — пожаловался Монти. — Можешь зайти прямо сейчас. Скажешь, что забыл попрощаться? — А-аванс? Получишь, когда познакомишься с девкой. С вами трудно иметь дело. Я оплачу твой счет. Монти, который ни к чему не притронулся, не выдержал и рассмеялся. Вот мерзавец. С такими даже приятно работать. Их можно кидать, не испытывая угрызений совести. Он поднялся, прихватив журнал. — Я еще посижу, — сказал Опухин. Понятно. Не хотите, чтобы нас видели вместе? — А как я вас найду? Чтобы получить свои деньги. В ночном клубе я сам туда приду. Потядешь к Нечаевой. Монти усмехнулся. Осторожный черт. Бедная девочка, которая, да обе, то, что их судьбами играет такой мерзавец, как Лопухин, ни в какие ворота не лезет. Но почему он не может послать Юрисконсульта к черту? Личный интерес. «Ладно, разберемся, подумал Монти, направляясь к выходу. Минут через пять он звонил в дверь Новинских. «Кто там?» — спросила Ада Станиславовна. «Монти». Дверь открылась. Она была крайне удивлена. Монти пришлось импровизировать. «Мне показалось, что я вас обидел». «Нет, что ты!» Но мне показалось. Он вошел в квартиру. «Одну минутку», — сказала Ада Станиславовна и скрылась в ванной. Видимо, она уже успела снять макияж и не хотела предстать перед ним в таком виде. Удача была на стороне Монти. Он сделал несколько шагов по коридору и нажал на ручку двери, за которой находилась мастерская Стаса. Дверь открылась. Комнатка была крохотной и ужасно захламленной. Повсюду кисти, тряпки, холсты, чистые и заляпанные красками. Ибо это было трудно назвать картинами. На стене прямо перед Монти висел портрет девушки. Это был тот самый портрет, который он видел на Арбате. Алапухин сказал, что все стены увешаны ее изображениями, подумал он с удивлением. Потому что других женских портретов в мастерской не было. Это лицо ему не нужно было запоминать. Тогда на Арбате он смотрел на портрет достаточно долго. Тут Монти услышал, как хлопнула дверь и вышел из комнаты. Ада Станиславовна ничего не заметила. А вскоре он ушел под благовидным предлогом. Ему предстоял визит в педагогический институт.